Глава 43. Встреча. Алекса. Когда прошло 14 дней, меня накрыла тень сомнения. И уже было не избежать вопроса. А что если... Сколько нужно ждать, чтобы наверняка понять, что уже нет надежды? И что потом делать? Одной жить в глухом лесу казалось еще страшнее, чем вернуться в Малаган. «Я мысленно планировала, как поступить. Вернусь в пляжный дом. И если в пути со мной что-нибудь не случится, буду опять ждать. А может, и обойдется все». Бесцельно смотрела на бегущую бурлящую воду в реке, ущелье. Весь мой энтузиазм пропал, и теперь я могла лишь апатично ждать, когда что-то прояснится. «А вдруг я уйду, а они вернутся?» Думаю, года будет вполне достаточно, чтобы навсегда смириться с потерей и попробовать начать новую жизнь. Рядом была могилка Дани. Она порядком осела, теперь лишь еле заметный бугорок и букет полевых цветов, торчащий из него, напоминали о ней. Разговаривала вслух. «Дани, не представляешь, как я по тебе скучаю. Мне опять тоскливо и одиноко», – смахнула непослушную слезу, ведь решила же не реветь. Я познакомилась с таким, сложно было его даже назвать собакой, животным, по повадкам он прям настоящая собака и такой добряк, он бы тебе обязательно понравился. И знаешь, теперь я понимаю, почему вы так спелись с Григорианом. Вдруг почувствовала сзади тяжелое дыхание животного. Но не может быть, чтобы это был опять медведь. А я снова без ружья и совершенно не готова к встрече с ним. Осторожно повернула голову и практически в тот же момент меня облизал кирк Вскочила с места, осмотрелась, никого пока не было видно. Внутри все замерло от предчувствия и волнения. Наверное, он первый меня нашел. Я принялась обнимать приятеля, как самое дорогое существо на свете. Он тоже не скупился на облизывание и поцелуй. Где Григориан? Он взглядом показал в сторону. И не в состоянии ждать, когда меня найдут, я понеслась со всех ног за Киром. Он без преувеличения уже был размером с пони, обежал немедленнее, чем взрослая лошадь, сопровождал свое перемещение громким лаем на весь лес, однозначно перебудил всех, кого только можно. Но по-другому рассказать о своей находке он не мог. Издалека увидела Григориана. Спутать его с кем-нибудь было невозможно. Он обернулся, на секунду застыл, будто не веря своим глазам, а потом тоже побежал мне навстречу. С разбегу подхватил меня, словно я ничего не весила, обнял и, казалось, сейчас мое хрупкое тело не выдержит такой любви. Я так и висела между небом и землей, ухватившись руками за его шею. Старалась... Насколько это возможно, вжаться в него, чтобы стать одним целым. Не в состоянии была произнести ни одного подходящего слова, которое могло бы в полной мере выразить мою радость. Просто уткнулась в его большое плечо и очень старалась не плакать. От счастья. Больше никогда никуда его не отпущу. Григориан поставил меня и, несмотря на всю свою радость от встречи, сердито посмотрел. Олекса опять ты где-то бродишь одна». Прошло уже две недели, как мы расстались. Я думала, вы не вернетесь. Не веря в мои силы и возможности у вас в крови. Что за пессимизм? Не ругайся. У меня для этого есть все основания. Обняла его и спрятала взгляд. Хотелось переключить его внимание. И все же это не повод идти на самоубийство. Не мог остановиться он. Ты преувеличиваешь. Я просто гуляла и вовсе не собиралась себя убивать. Прекрасно понимала, о чем он говорит, но развивать эту тему сейчас совершенно не хотелось. Наконец он закончил меня отчитывать и заключил опять в свои объятия, поцеловал, нежно, трепетно, с любовью, будто я какая-то хрупкая ваза и от сильного напора могу разбиться. Теперь казалось, что по-другому быть не могло. И правда, как я посмела опять сомневаться в том, что он придет? Кир все бегал, как сумасшедший, кругами. Мне не хотелось покидать объятия Григориана. В них, как всегда, было уютно и безопасно. Немного придя в себя от встречи, вспомнила про остальных. «Григориан, а где папа и Фахт?» Он грустно и встревожно смотрел на меня. Боялась, что это может означать самое страшное. «Ну что ты молчишь? Говори!» «К сожалению, Фахт умер. Мы не смогли его спасти». Стало больно от того, что даже толком с ним не попрощалась. Я все еще вопросительно смотрела. Арсан ждет в доме. «Правда?» Я схватила его за руку и потащила в сторону нашего жилья. Сердце ликовало в предвкушении еще одной невероятной встречи. Отец как раз стоял на крыльце, он сильно похудел и постарел за это время. Все мучения не прошли бесследно, и каждая запечатлелась морщинкой или нотка безнадежности в его глазах, все из-за меня. Осознание этого убивало, в который раз не удавалось держать слез. Я подбежала и обняла его. «Мне было так плохо без тебя. Почему ты мне сразу все не рассказал?» «Тогда бы ты сразу убила этого несчастного, как только нашла. А так смотри, какая интересная история получилась!» Он улыбнулся. Мне было не до шуток. «Прости, теперь я думаю, что не был неправ. Конечно, ты должна была все знать!» Вздохнула, понимая, что в любом случае мне уже ничего не поменять. «К нам подошел Григориан, отец обнял нас. Мы образовали круг, внутри которого сидел милый и ужасный Кир. Главное, что мы справились и теперь полностью свободны», – произнес отец, потом добавил, – «по крайней мере, в пределах этой земли. А это не так уж и плохо. Правда, дочка? Это просто отлично. Последние две недели я только и мечтала вернуться сюда и прожить э, здесь остаток жизни». Да, все меняется. А ты григориан, как смотришь на то, что будешь ограничен в передвижении? Отлично, мне сильно надоело мотаться по мирам и хочется наконец-то обрести дом, в котором у меня нико... которого у меня никогда не было. Кир велял обрубленным хвостом, и звон Калайл видимо тоже присоединялся к нашим словам. Ему определенно здесь нравилось.